Глава пятнадцатая. Анжела ушла и неосторожно оставила дверь незапертой, но Данила на всякий случай постучал, а затем позвал. Анжел, не дождавшись ответа, он прошел из прихожей в номер и увидел, что все в нем оставалось так, как он и запомнил. Брошенная на незастеленную постель платье в синебелую полоску, валяющаяся в коридоре босонушка с высоким каблуком, Его собственная спортивная сумка на банкетке возле комода. Перед экскурсией Данила пытался отыскать в ней вторую пару солнцезащитных очков, взамен сломавшихся, но так и не нашел. На комоде, рядом с его разрядившимся мобильником, лежала, завалившись на бок, открытая косметичка, и помады, тушь, карандаши высыпались из нее разноцветным ассорти. Анжела не отличалась аккуратностью, но до настоящего момента это не напрягало Данилу. А сейчас вид разбросанных вещей вызвал раздражение. Он подошел к комоду, поставил мобильный на подзарядку, закрыл флакон духов и только тогда заметил первое отличие в сохранившейся картине. Не было букета, но на полированной поверхности остался отпечаток, одна вазы. Данила убрал в шкаф платье Анжелы, с удовлетворением отметил, что его собственная одежда так и висит, как он ее оставил. Он сдернул с кресла клетчатый плед и накрыл им разоренную постель. Нужно идти в душ, побриться, почистить, наконец, пастой и щеткой, а не золой зубы, вымыться под горячими струями с мылом, а затем позвонить на ресепшн и заказать что-нибудь из еды но, не дождавшись, блаженно уснуть в постели. Он взял с полки белье, чистые джинсы, футболку и спортивную толстовку с капюшоном, но его отвлек скрежет поворачивающегося в замке ключа. Данила мгновенно обернулся и увидел нагруженную сумками Анжелу. «Ты уже вернулся?» — спросила она и бросила пакеты с покупками на кровать. Затем села рядом и принялась, как ни в чем не бывало, расстегивать ремешки босоножек. Больше всего Данила удивило не отсутствие реакции на его появление после долгого отсутствия, а то, что Анжела была одета так же, как в день экскурсии. Она набрала полный чемодан, платьев и сарафанов, чтобы за те пять дней, что они собирались провести на отдыхе, ни разу не повторить наряд. Представляешь, Нашла в этой дыре улочку с бутиками. Ну, не бутиками, конечно, а с магазинами, в которых обувь, ремни и сумочки авторской работы. А в другом магазине мне повезло еще больше. Отыскала такое платье, какое во всей Москве не найдешь. Продавец уверял, что сшито оно в одном экземпляре. Стоило, как крыло самолета, но это не важно. Сейчас покажу. Анжела зашуршала пакетами, а Данила от изумления даже не нашел, что ей ответить. Он отсутствовал несколько дней, а она не только не организовала поиски, но и вела себя так, будто ничего не случилось. Анжела запоздала почувствовала, что что-то не так, подняла глаза от пакетов и удивленно спросила, «Ты чего?» Экскурсия была отвратительной. Так я говорила, что нечего там делать. Это ж глушь, что тут может быть интересного? Сама не знаю. Зачем я сюда поехала? Удивительно, просто чудо, что тут отыскались магазины. Да погоди ты со своими магазинами, — не выдержал он. Вышла резко. Анжела обиженно захлопала наращенными ресницами, надулые без того пухлые губы. «Ты что, ничего не заметила?» А что я должна была заметить? Пожала загорелыми плечами Анжела и машинально поправила соскользнувшую бретельку сарафана. Раньше такой ее жест, медленный, томный, заводил его, а сейчас отчего-то оставил равнодушным. — О, Боже! — сморщила Анжела тонкий носик. — Да ты такой грязный, будто в болоте извалялся. Где вас носила? И одежда, как неделю ее не менял. Она отстранилась и даже отодвинула в сторону, подальше от него, пакеты с драгоценными платьями и туфлями. Анжел тихо начал Данила, старательно сдерживая раздражение. «Меня долго не было. Неужели ты это не заметила? Я думала, что ты вернешься позже. Ты сказал, что экскурсия на весь день? Погоди», — начал догадываться Данила. Он вскочил на ноги и нервно заходил по небольшому номеру. «Ты что, хочешь сказать, что я ушел на экскурсию сегодня?» «Ну да, а когда же?» «Ой, а в чем у тебя джинсы?» «Это что, кровь?» Она, наконец-то, проявила признаки волнения. Ее голубые глаза расширились. Анжела нервно провела по завязанным в хвост платиновым волосам, приглаживая и без того идеально гладкую прическу. Данила проигнорировал и ее вопрос, и напуганный взгляд. Он снова сел рядом и попросил «Дай мне твой мобильный». Мой разрядился. Анжела, не сводя с него глаз, вытащила из сумочки айфон. Данилу интересовала только дата, да еще время. Картина получилась занятная. Согласно айфону, день был все тот же, когда он отправился на экскурсию. Только время. Приближалась к вечеру. На острове прошли дни. Здесь же часы. Ну? Убедился? Начала раздражаться Анжела. Ты собрался в душ? Долго там будешь? А то я хочу принять ванну. Устала, как собака. Вместо того, чтобы отстоять право пойти в ванную первым, Данила уступил ее Анжеле. Иди ты, я потом. Он взял, успевший чуть зарядиться мобильной, и, не слыша летевших ему в спину вопросов, вышел. Данила чуть помедлил перед дверью в номер Стефании, а затем решительно постучал, но никто ему не ответил. Может, она принимает ванну или уснула, или вышла на поиски еды? Вполне. Они все вернулись с экскурсии, уставшими, изможденными и голодными, но сердце ныло, от нехорошего предчувствия. Данила не стал терять время и спустился к стойке ресепшн. Все та же девушка, со светлыми гладкими волосами и накрашенными, как у актрисы, глазами, сидела за компьютером и не отреагировала на его появление. Но и выдержка не удивилась и тогда, когда они, грязные и растрепанные, появились в холле, будто подобное зрелище было для нее привычным. Данила вспомнил тот день, когда они с Анжелой вошли в отель. Анжела заняла глубокое кресло, вытянула ноги и заныла о том, как устала. Он взял у нее паспорт, зарегистрировался и получил ключи. «Экскурсию не желаете?» — услышал Данила уже тогда, когда развернулся, чтобы уйти. И хотя Анжела смотрела на него с раздражением, обернулся. Девушка с ресепшн, Куда-то ушла, и за стойкой стоял высокий мужчина лет 50-55. К лацкану пиджака был прикреплен бейджик, Сазонов Андрей Павлович. Директор, прочитал Данила. Губы директора гостиницы трогала улыбка, но взгляд оставался холодным и цепким. Экскурсии это интересно, согласился Данила, хотя Анжела за его спиной и возразила. Вот это интересное. Рекомендую. Все, кто там побывал, остались довольны. Сазонов вытащил из вороха разноцветных буклетиков один и протянул Даниле. «Исправь ошибки, найди свою судьбу». Шла через весь листок надпись. В первый момент Данила решил, что ему предлагают посетить не экскурсию, а семинар по саморазвитию. Андрей Павлович... Верный истолковал его сомнения и усмехнулся. «Это совсем не то, что вы подумали», — сказал он. «Это квест. Следуем моде на игры. Скучно не будет». Данила сунул буклет в карман только потому, что не желал спорить. «Завтра в десять утра», — сказал ему уже в спину директор. «Группа набралась. Пожалуйста, все личные вещи, включая документы и телефоны, оставьте в номере». Данила подхватил свою сумку и чемодан Анжелы и направился к лестнице. Но даже когда он скрылся за дверью, продолжал чувствовать сканирующий взгляд мужчины. Ну что ж, этот Сазонов в одном не ошибся. Скучно им не было. Ой, как не было. Извините, решительно обратился к служащей гостиницы Данила. Девушка неохотно оторвала взгляд от компьютера и подняла на него глаза. Но прежде, чем она свернула окно, он успел заметить, с каким вниманием она просматривала чужие блоги. Постоялица из номера пять. Съехала. Не дала ему закончить девушка и вновь уткнулась взглядом в монитор. Как съехала?» — воскликнул Данила, не ожидавший такого поворота. «Сдала номер, ключ и уехала. Ее бронь закончилась. А она не оставила записки или сообщения для...» «Нет», — отрезала девушка. Внутри все оборвалось. У Стефании необычное имя и обычная фамилия. Он мог бы отыскать ее через соцсети, как уже сделал когда-то, только с тех самых пор она не вела блоги. И виноват в этом был только он. Вот и вернулась бумерангом карма. Кажется, Данила сказал это вслух, потому что следом за этим... Раздался сухой и чуть насмешливый голос. «Рано вы обвиняете карму, молодой человек!» Девушка ушла, а вместо нее за стойкой вновь находился директор. На этот раз без бейджика и пиджака в застегнутой на все пуговицы рубашки. Выправка у Сазонова была как у военного, но на эту деталь обратил внимание Данила только сейчас. «Ну и сволочь ты с чувством произнес он глядя у строителю квеста в холодные рыбьи глаза, еще бы вмазать хорошенько, сломать этот безупречный нос, так чтобы кровь залила на крахмаленную рубашку, но он сдержался, может и зря. Вы бы молодой человек, не были бы так категоричны в своих высказываниях, если бы знали мою ситуацию, Наплевать мне на твою ситуацию, раз тебе наплевать на живых людей, Данила все же сжал пальцы в кулак, но вмазал не промеж рыбьих глаз Сазонова, а стукнул в сердцах по стойке. Помогло это мало, но хоть душу отвел. «Скольких ты так заманил? Я в полицию позвоню, натравлю на твой отель нужные инстанции. Не отмажешься». «Вам не поверят, молодой человек. У вас нет доказательств». Растянул в ироничной усмешке губы Сазонов. «Любой, кто войдет в тот сарай без меня, увидит лишь старые ведра, катки и швабры, но не проход. Вы не подписывали никаких договоров. Добровольно согласились?» «Добровольно ли?» «Цветы, комплимент от персонала, воняли так, будто их опрыскали дихлофосом. Что вы подмешали, чтобы мы последовали, как под гипнозом, в ловушку?» «Вряд ли кто-то из нас купился на эти призывы, изменить судьбу. И опять вы ошибаетесь, молодой человек. Вы добровольно решили принять участие. Глумился Сазонов, как и ваши друзья. А я со своей стороны выполнил все условия. Игра не была скучной. И в ваших судьбах действительно произошли изменения. Вы избавились от вашей ненависти и выбрали верную спутницу жизни. Она узнала ответы, Нагложущие ее до сих пор вопросы, а дальше примет правильное решение. Пара, расставшаяся так нелепо, вновь вместе, они проживут долгую и счастливую жизнь, и все благодаря этому квесту. Мужчина наконец-то набрался, недостающий ему храбрости и решимости, а женщина наконец-то оценила своего спутника. Юная певица, у нее прямой путь к звездам. Она выберет другой репертуар, подходящий под ее голос. Иначе бы стала певицей-однодневкой. К тому же она теперь особенная. К счастью или несчастью, она близко соприкоснулась с миром мертвых. Может открывать любые двери, что в тот мир, что в сердца людей, своими песнями. Это дар, хоть и тяжелый. Сазонов вздохнул, будто знал, о чем говорил. И пока Данила не возразил, заговорил вновь. Я такой же, как она, потому что меня тоже поцеловала нечисть. Но я успел вырваться и сбежать. Только оказался помечен тем миром и, сам того не желая, открыл портал. Где бы я ни находился, везде открывал туда проход. Я пробовал, уезжал даже за границу. Дорога в таком случае оказывалась очень длинной, но все равно проход на призрачный остров оставался открытым. Это всегда происходило, в неожиданные моменты. Я отворял любую дверь — кладовки, ванной, сарая, кафе или музея, но видел не то, что ожидал, а туннель. Сумеречный, с дымкой, наполненный шепотом и гудением. И нередко там оказывался тот, кто напоминал мне о нашем уговоре. Он оставался за дымкой, не выходил наружу, потому что в таком случае... Рассыпался бы прахом, как случилось с теми, кто попытался выйти. Но хоть он оставался за чертой, я видел его и слышал его угрозы. Чем он тебя угрожал? Тем, что выберется и убьет мою дочь, если я не выполню условия. Ему нечего было терять, а мне — да. Я так потерял жену, грустно улыбнулся Сазонов. Один из тех, кто вышел раньше, успел убить мою веру а потом рассыпался прахом. В нашем мире они не могут находиться в том виде, в каком существуют там. Прошло слишком много времени с тех пор, как они умерли. Их тела здесь уничтожаются физически, но успеть убить кого-то они еще могут. Если я перестану заботиться о том, чтобы они были сыты, если нарушу наше соглашение, кто-то из них убьет мою дочь. Почему ты не закрыл проход? — прищурился Данила. История Сазонова сочувствия у него не вызвала, а вызывали сочувствие, те несчастные, которые стали пищей для тварей. Я пробовал, не хватило сил. Поняв, что от себя не сбежишь, я вернулся сюда, откуда все началось, и открыл один проход в сарае. Так мне проще все контролировать. «Какой же ты козел!» — не сдержался Данила. «А что бы вы сделали?» Ради собственной дочери, молодой человек. Думаю, поступили бы так же. Сделали все возможное, чтобы защитить ее. К тому же я утешал себя, что у попадающих туда людей есть шансы выбраться. Недаром все называется «измени судьбу». Тот, кто примет правильное решение, выйдет оттуда. Напомню вам, что вы все сделали верно. Если бы кто-то из вас ошибся, оступился, вы бы не вышли. «Любовь и дружба победили». Сазонов улыбался, но уже без издевки, а с затаенной грустью. Только Данила не испытывал к нему ни капли сочувствия. «А как же Гоша?» — крикнул Данила. «Он там остался. И не боишься, что такого известного человека хватится, а его хватится?» «Несчастный случай», — улыбнулся Сазонов. «Не все оттуда выходят. Так и должно быть, он бы не исправился». Как грешил, так и продолжал бы. А что касается «хватятся», иногда река прибивает к берегу, тела утопших, оттуда, понимаете? Но все, включая полицию, знают, что на реке есть аномальная зона, о которой не знают приезжие туристы. Гоша просто пополнит статистику незадачливых купальщиков. «Какой же ты!» Только и смог процедить Данила. «Кто-то остается, да». Но мы подбираем людей, у которых есть все шансы выбраться оттуда. С одной стороны, я выполняю условия договора с нежитью. С другой, очищаю свою совесть тем, что тщательно отобрал участников. Очищает он совесть, хлопнул ладонями по стойке Данила. «Где ты нас нашел? Как отобрал?» «Не я. Дочь. Она родилась после того, как я сбежал с острова» и ей передалась часть моего дара. Через блоги и форумы она умеет отыскать людей, которые подходят под наш профиль. У Стефании нет блогов, но есть у вас, а также страницы вашего клуба и блоги ваших коллег. Моя дочь умеет тщательно отбирать информацию. Я все же прикрою вашу лавочку, пообещал Данила и развернулся, чтобы уйти, но, вспомнив о собаке, обернулся на хозяйственном дворе лежит бездомный пес которого мы вывели оттуда накорми его сделай хоть одно доброе дело а животное ни в чем не виновато пес палевый, оживился сазонов он пропал недавно дочь его подкармливала так значит он нашелся видимо прошел через проход за мной когда я уходил туда в последний раз накорми его и я увезу его отсюда. Нечего ему с вами делать. И да, знаешь, что твои друзья оттуда задумали выйти сюда. Теперь настала его очередь издевательски улыбнуться. Угадай, кого первым они сожрут. Твою дочь». С этими словами Данила развернулся и направился к лестнице. «Нужно вернуться в номер, принять душ, собраться и уехать с Анжелой домой». «С нею он поговорит тоже. Будет, конечно, скандал и истерика. Анжела на любые неудобства реагировала именно так. Но он это переживет. Тем более, что в последний раз». «Данила?» — окликнул его знакомый голос. Он торопливо обернулся и увидел Марину. «Возьми. Это тебе». Она протянула ему сложенный листок. «Что это?» «Ее телефон». Марине даже не нужно было говорить, чей телефон ему оставляла. Но все же она уточнила. Стефания собралась слишком быстро, но оставила мне свои координаты. Куда она пошла? На автобус? Может, еще не поздно. Может, он еще успеет. Но Марина качнула головой. Нет, у нее машина. Уехала и увезла Анфису. Данила вздохнул, но бумажный листок в руке... Возрождал надежду. Спасибо. От души поблагодарил он. Не за что. Тебя подвести, Макс на машине. Я тоже, — возразил Данила. И я не один. Будь осторожен. Она с сомнениями посмотрела на него. Может вызвать врача? Не надо, — рассмеялся он. Беспокойство Марины было понятно. Твари напророчили, что он вскоре загнется от заражения крови. Только умирать Данила. Не собирался. Не сейчас. И не от раны. Я в порядке, Марин. Зайду в аптеку, куплю что-нибудь и доеду до дома. Не беспокойся. Аптека напротив гостиницы. Что тебе нужно? Не ходи. Я сама все куплю. Бинт и что-нибудь обезболивающее. Мне только доехать до дома. И все. Подожди здесь. Она повернулась, чтобы уйти, и Данила спросил ее уже в спину. «Почему она уехала?» Марина оглянулась, и ее губы тронула легкая улыбка. «Видимо, потому что ты не один?» Он тихо вздохнул и улыбнулся. «Я сейчас вернусь, Данила». «Не уходи, Дани», — поправил он. «Близкие друзья, меня зовут Дани и Марина». Она кивнула и вышла из гостиницы, а Данила достал телефон, вбил в него новый номер. И пока не разрядился телефон, И не иссякла решимость, отстучал сообщение. А потом, с отчаянной смелостью, будто отважился, сигануть со скалы в воду, еще одно. Телефон отправил сообщение и погас. Данила улыбнулся. Раз успел, значит, все сделал верно. Стефания гнала машину на высокой скорости. Это было на нее не похоже. Водила она, обычно аккуратно. Но дорога была свободной и раскатывалась ровным полотном. Только дело было не в хорошей дороге, а в том, что она пыталась убежать. И на этот раз от себя. Анфиса, казалось, задремала, но она неожиданно повернула голову и приоткрыла один глаз. «Ты всегда так гоняешь?» «Нет». «Тогда от кого бежишь?» Проницательная Анфиса не спросила, куда они торопятся. Она спросила, от кого она бежит. Ни от кого, слукавила Стефания. «Пфр! ты хотела спать. Анфиса демонстративно отвернулась к окну, но тишина продлилась недолго. Ты с ним даже не попрощалась. С кем? Не притворяйся дурой. Я рыжим. Избавь плис скорость. Стефания послушалась и вернулась к привычному для нее стилю вождения. Я с ним попрощалась. — Ну да, ага. — Анфиса, не фантазируй. — Еще бы сказать это себе самой. — Не фантазируй. Она успела уже, но фантазировать себе не весь что. Поэтому и прощание в коридоре вышло таким неловким. Они лишь на мгновение остались вдвоем. И Стефания замолчала, ожидая, что Данила ей что-нибудь скажет. — Что-то важное что убедит ее в том, что она ничего не нафантазировала. Но пауза затянулась, и тогда Стефания, из страха, что он сейчас оборонит жестокую банальность, вроде «ну пока, спасибо за все», сама произнесла то, что ей показалось уместным, попросила его после возвращения домой обратиться к врачу и, получив обещание, ушла в номер. — Да тут и фантазировать не надо. Между вами такие искры летели, что... — Не унималась Анфиса. — Это были другого толка искры. Начала закипать Стефания. — И все же ты оставила телефон Марине. — Марине, как оставлю и тебе. Не отвлекай меня от дороги. — Окей. Но тишина длилась недолго. Громко пискнул установленный на панель мобильный, а на весь экран нарисовалось сообщение с незнакомого номера. «Будь осторожна на дороге, сообщи, когда едешь». Д. это рыжий?» — встрепенулась Амфиса и расплылась в счастливой улыбке. «Не фантазируй», — повторила Стефания, но уже без прежнего раздражения. Телефон вновь пискнул и продемонстрировал новое сообщение с того же номера. «Я тебя люблю». «Оу!» Радостно воскликнула Анфиса, будто в любви признались ей, а потом завизжала, так что Стефания чуть не выпустила руль. Оборвав виск, Анфиса отвернулась к окну и, продолжая улыбаться, запела. Но, не допев куплета, прервалась и вновь обернулась к Стефании. «Слушай, а с голосом у меня все в порядке. Эти наврали?» «Наврали, Анфис, наврали». Мертвец блефовал, а не читал наше будущее. Я в этом не сомневаюсь. Взял нас на понт. Макс и Марина будут вместе. У них родится чудесный ребенок. А я когда-нибудь приду на твой концерт. И рыжий, значит, не умрет. Не умрет, не умрет, покивала Стефания. Если только вовремя покажет ногу врачу. Мужчин не заставишь идти в больницу даже под угрозой смерти. Придется его сопроводить. Поджала губы Стефания, переглянулась с Анфисой и рассмеялась.